Часть первая. В маленьком городе. Брак начинается со свадебного путешествия. Но нужна ли нам гусятница? Поезд, который в 14 часов 10 минут в эту августовскую субботу отправляется в Духеров. В своем купе для некурящих в вагоне третьего класса перевозит господина и госпожу Пиннеберг, а в багажном вагоне совершенно огромную корзину для белья с вещами Эммы, мешок с постельным бельем. Но только для ее кровати. О своей кровати он сам позаботится. Какое нам дело до этого? И коробку из-под яиц, в которую аккуратно уложен фарфор. Поезд стремительно покидает город Плац. На вокзале никого. Последние пригородные дома остаются позади. Теперь начинаются поля. Еще немного он едет вдоль сверкающего берега Штрела, а затем вдоль железной дороги остается только березовый лес. В купе, кроме них, сидит только угрюмый мужчина, который не может решить, чем ему заняться. Читать газету, рассматривать пейзаж или наблюдать за молодой парочкой. Он неожиданно переходит от одного занятия к другому, и каждый раз, когда они уверены, что предугадали его действия, он вновь передумывает. Пеннеберг демонстративно кладет правую руку на колено ягненка. Кольцо приятно поблескивает на его безымянном пальце. В любом случае то, что видит этот мрачный господин, совершенно законно. Но сейчас тот, как на зло смотрит, не на кольцо, а на пейзаж за окном. Красивое кольцо, довольно говорит Пеннеберг. Совсем не видно, что оно лишь позолоченное. Знаешь, такое странное чувство от этого кольца. Я постоянно чувствую его на пальце, и от этого постоянно на него смотрю. Ты просто еще не привыкла. Те, кто давно в браке, вообще его не чувствуют. Даже потерять могут и вообще не заметить этого. — Этого со мной не случится, — возмущается ягненок. — Я буду его чувствовать везде и всегда. — Я тоже, — объявляет Пиннеберг. — Оно напоминает мне о тебе. — А мне о тебе. Они наклоняются друг к другу все ближе и ближе. И отстраняются. Странный мужчина вновь смотрит прямо на них без смущения. — Он точно не из Духерова, — шепчет Пиннеберг. — Иначе я бы его узнал. — Ты что, всех там знаешь? — Что касается тех, кто может быть интересен, конечно. Когда я раньше продавал одежду у Бергмана, то познакомился со многими. — Почему ты тогда уволился? Это же твоя специальность. — Поссорился с начальником, — коротко отвечает Пеннеберг. Ягненок хочет расспрашивать его и дальше. Она чувствует, что здесь кроется бездна, но предпочитает промолчать. Теперь, когда они официально поженились, у них есть время. Он, похоже, тоже только что об этом подумал. «Твоя мама должно быть давно дома», — говорит он. «Да», — отвечает она. «Мама сердится, поэтому она и не пошла нас провожать». «Дрянь, а не свадьба», — сказала она, когда мы выходили из ЗАГСа. «Значит, сэкономят деньги. Терпеть не могу все эти праздные посиделки с сальными шуточками». «Конечно», — говорит Ягненок, — «но маму это бы позабавило». «Мы не для того поженились, чтобы твою маму развлекать», — говорит он сдержанно. Пауза. «Слушай», — снова начинает Ягненок, — «мне ужасно интересно, как выглядит квартира». «Ну что ж, надеюсь, она тебе понравится. В Духерове не такой большой выбор». «Ну что же, Ганос, опиши ее мне еще раз». «Красивое место», — говорит он и рассказывает то, что уже не раз говорил. «Я уже говорил, что она находится на самой окраине. Можно сказать, на природе. Это мне как раз и нравится». Это настоящий многоквартирный дом. Каменщик Мотос построил его там, надеясь, что и другие тоже потянутся, застроят эту территорию позже. Но никто больше там не построился. Почему? Не знаю. Людям могло показаться, что место слишком глухое. Двадцать минут от города, далековато. Да и мощенной дороги нет. — Так, теперь о квартире, — напоминает она ему. — Да, так вот, мы живем на самом верху, у вдовы Шаренхофер. — Какая она? «О боже, ну что я могу сказать? Она живет очень скромно, хотя бывало и лучше, но инфляция... В общем, она мне много жаловалась». «О боже, она же не будет всегда жаловаться. И вообще, может, мы не будем заводить новых знакомств? Мы ведь с тобой не очень разговорчивые. Нам не нужно общаться с другими людьми. Нам и друг друга достаточно». «Конечно. Но если она будет навязчивой?» «Не думаю. Она достойная и пожилая дама, совершенно седая» и она ужасно боится за свои вещи, так как это память о ее покойной матери. И мы должны всегда осторожно садиться на диван, потому что пружины в нем старые, хоть и рабочие, но могут и не выдержать. «Запомнить бы», — говорит ягненок с тревогой, — «когда я радуюсь или грущу, или я вдруг захочу заплакать, то не смогу думать о старых, но все еще рабочих пружинах». «Тебе придется держать это в голове», — говорит Пеннеберг строго, — «ты просто обязана». А часы под стеклянным колпаком на комоде нельзя заводить ни тебе, ни мне. Это она делает сама. Ну, пусть сама и заводит свои старые противные часы. Я не хочу в своей квартире часов, которые не могу заводить. Все будет не так уж плохо. В конце концов, мы можем сказать, что их бой нам мешает. Сегодня же вечером и скажем. Я не знаю, может, такие особенные часы нужно заводить ночью. Так что скажи уже, наконец, как это. Поднимаешься по лестнице, и там дверь в коридор, а потом... Потом идет прихожая, она у нас общая. А слева первая дверь — это наша кухня. То есть настоящей кухней ее не назовешь, конечно. Раньше это была просто мансарда, но там есть газовая плита. — С двумя конфорками, — добавляет ягненок грустно. — Как мне с этим справляться, ума не приложу. На двух конфорках ведь невозможно приготовить еду. У мамы их четыре. — Ну и с двумя вполне возможно. — Ну, мальчик мой, послушай. — У нас будет вполне простая пища, для этого хватит двух конфорок. — Разумеется, но ты же хочешь суп — первая кастрюля, а потом мясо — вторая кастрюля, и овощи — третья кастрюля, и картошка — четвертая кастрюля. Если я буду разогревать две кастрюли на двух конфорках, остальные две к тому времени остынут, не так ли? — Да, — говорит он задумчиво. — Я тогда даже не знаю. И вдруг, совершенно испугавшись. — Но тогда тебе нужно купить четыре кастрюли. — Да, нужно, — говорит она гордо, — и это еще не все. Мне нужна еще гусятница. — О, боже, а я купил только одну кастрюлю. — Ягненок непоколебимо. — Тогда нам придется купить еще три. — Но это же не Снова придется использовать сбережения. — Не беспокойся, мальчик мой, это не слишком большой удар по нашему бюджету. Что нужно, то нужно, а четыре кастрюли нам нужны. — Я не думал, что так будет, — говорит он грустно. Я думал, мы будем экономить, а теперь сразу начинаем тратить деньги. — А если это необходимо? — Гусятница совершенно лишняя, — говорит он взволнованно. — Я никогда не ем тушеное. Никогда, никогда. Из-за какого-то кусочка тушеного мяса покупать целую гусятницу. Никогда. — А рулет? — спрашивает ягненок. — А жаркое? — Водопровода на кухне тоже нет, — говорит он в отчаянии. — За водой придется ходить на кухню к госпоже Шаренхефер. — О, Боже. С одной стороны, брак выглядит чрезвычайно просто. Двое женятся и заводят детей. Они живут вместе, стараются быть как можно добрее друг к другу и стремятся двигаться вперед. Товарищество, любовь, дружелюбие, еда, питье, сон, работа, домашние дела, воскресный выезд, иногда кино вечером. И все. Но с другой стороны, вся эта история распадается на тысячу отдельных проблем. Брак в первоначальном смысле. Надходит на второй план. Он подразумевается как предпосылка. Но вот что же делать с гусятницей? И стоит ли ему сегодня вечером сказать госпоже Шаренхёфер, чтобы она убрала часы из комнаты? Вот в чем дело. Они оба смутно об этом догадываются. Но сейчас им не до этих проблем. Все гусятницы позабыты, поскольку они поняли, что остались одни в купе. Угрюмый мужчина куда-то недавно вышел. Они даже не заметили, когда он исчез. Гусятница и настенные часы позабыты, они обнимаются, наслаждаясь друг другом, поезд гудит. Время от времени они останавливаются, а затем целуются с новой силой, пока поезд не замедляет свой ход. Духеров. — О боже, уже приехали, — говорят оба.